Сегодня мы хотим э обсудить, так сказать, азы бизнеса. Как создавать бизнес вот в современном мире, в современных условиях. А многие вещи изменились, даже вот за последнее время, за время пандемии, э это представляет новые вызовы, новые проблемы и поиск новых решений. А Сегодня мы хотим поговорить с человеком, занимающимся маркетингом и а, обсудить все эти а, вопросы. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Меня зовут Анастасия. Я занимаюсь маркетингом, обучаюсь на этой профессии и в это же время развиваю свои странички в Инстаграме, что помогает мне развивать свой личный бизнес. Да. А Ну, что касается э случившегося в последнее время произошёл э, очень резкий чёткий переход на виртуальную среду. Если раньше даже вот такая встреча э через Zoom записанная считалась бы чем-то э странным, то сейчас это стало своего рода стандартом. Мы встречаем даже в новостях, что э приглашают экспертов и показывают их, так сказать, в домашних условиях. Развилась работа из дома в чрезвычайном плане. Вот. То есть до этого уже были э все основы, но э сейчас случившаяся вот пандемия, она, так сказать, подвигла э большинство из нас приспосабливаться к этой новой среде. Да. Я всё на себе знаю, если раньше я занималась тогда -то фотографией, то я могла просто где-то через людей, как сарафанное радио, с кем-то общаться, туда-сюда и получалось, что всегда находились новые клиенты. Сейчас без Инстаграма вообще никак. Лично на себе даже знаю, что во время ковида да, я ещё заканчиваю учёбу. Это было сначала безумный, непривычно, что как, как с людьми по зуму общаешься. Потом это уже стало нормальным. Также я начала заниматься в это время шоколадом, и я делаю разные фигурки из шоколада, и тоже благодаря интернету, это классно продвигается. Тот же самый TikTok это сейчас всё на этом держится. Да. И, конечно, молодёжи имеет, так сказать, преимущество э перед более старшим поколением, потому что они Естественно, дово образом осваивают эти новые сферы. Э, более старшее поколение старается как бы защититься от новшеств, пытается вести свои дела по-старому. А, но это неправильный подход. Всё, что появляется, нужно, э, как можно Фотография. быстрее осваивать, изучать, э, смотреть. Э, технологии. Да. Мы живём в очень интересное время, где каждое десятилетие практически полностью сменяются парадигмы, основы, на которых мы ведём бизнес, э основы, как мы можем контактировать с потенциальными клиентами. Да. Вот открываются э большие возможности, потом они быстро закрываются. Э, допустим, если мы поговорим э о развитии Google, то когда они только начинали, в начале 21 века то возможности были колоссальные, потому что а <сосвязь> конкуренция за рекламу была невысокая, и можно было очень быстро получить доступ к огромным э как очень большому числу потенциальных клиентов. А да. отклик на рекламу был э очень значительный. Реклама Кроме вообще того, везде. Да. М? Сейчас реклама вообще везде. Сейчас просто поговоришь с кем-то, рядом будет лежать телефон, на эту тему у тебя полозит реклама это постоянно. Да, контекстная реклама, которая подслушивает нас и выбрасывает эту рекламу. Вот. Когда вот назад это казалось необычным, когда где-то появлялась реклама. Каждый удивлялся, вот как как так? Я только обсудил, это это появилось. Сейчас Но уже в таких условиях стало... становится очень сложным. вести предсказуемый бизнес. Мы постоянно должны перестраиваться, постоянно держать, так сказать, нос по ветру и постоянно есть угроза потерять свой бизнес. А или когда мы пытаемся создать бизнес, то мы не можем основываться на наших обычных представлениях, которые формировались э в девяностые годы там или даже ещё раньше. о том, как делается бизнес и что он из себя представляет. Э говорить э какие-то э оценочные суждения, хорошо это или плохо, можно до бесконечности можно и ругать это, и хвалить. Дело не в этом. То есть если у нас есть желание э заниматься бизнесом в современных условиях, то э существует необходимость э развиваться. То есть развиваться. И, к сожалению, э многие эти платформы, э они достаточно кусаются. То есть это уже напоминает как рулетку. Вы вкладываете деньги в какой-то advertising, и очень часто в конце концов они все сгорают, и толку от этого нет никакого. Даже в Инстаграме реклама когда ты настраиваешь таргет, настраиваешь. Очень часто бывает, что ты продвигаешь пост, ожидая, что к тебе придут клиенты, ты продвигаешь пост, его просто лайкают. Ну, находится, окей, один-два человека, на там, 12 тысяч, допустим, человек, которые просмотрели этот пост. Но это получается очень слабенько. И дальше они не заходят, не изучают тебя, они могут просто лайкнуть, потому что это красивая картинка. Ну, вам повезло, у вас картинка красивая. гово, если особой картинки нету или если бизнес связан с такими э красивыми вещами, как фигурки из шоколада или или какие-то привлекающие внимание, то им-то что делать? То есть у нас есть некоторое ощущение загнанности э в угол. Э то как вот, допустим даже э раньше, если человек делал что-то местное, Позачему надо было, э, рекламу в интернете, вешали объявления на заборах, э, знакомились на улице. До сих пор, э, пытаются это делать, но вот как раз пандемия это, так сказать, пресекла, и тогда получается, чтобы мне найти моего соседа, э, в качестве потенциального бизнес-клиента, Мне нужно отдать глобальной корпорации одно количество денег без всякой гарантии, что этот местный сосед кликнет, найдёт меня, а эти клики не будут украдены как какой-нибудь там фермы по производству кликов где-нибудь в Китае. Они пытаются от этого защищать, но тот, кто э несколько раз пользовался и пытался пользоваться этими рекламами, э, они знают, как это обидно, и как это опасно, как просто сгорают деньги, и никакого нету от этого прока. Создаётся иллюзия какого-то толка, а в результате абсолютно нулевой результат. И и это душит, так сказать, бизнес-инициативу. Поэтому а, нужно выстраивать правильную рекламу сейчас, рекламу очень много. Ну, смотрите, есть да. очень много людей, которые позиционируют себя как специалисты. Некоторые из них специалисты, а некоторые из них э, не очень специалисты. И еще вы потеряете не просто деньги на рекламу, но еще и на этих специалистов. Да, это вот. как повезет. -то Кроме того, правила э, меняются постоянно постоянно. периодически заходишь в этот самый Google, и и там э, всё поменялось опять. И чёрт ногу сломит, где найти сделать элементарные вообще какие-то действия и прочие вещи. То есть, честно говоря, идёт колоссальное насилие над над бизнесменом, который просто хочет делать своё дело, если он там не пытается стать миллиардером. и просто хочет иметь доступ к клиентам. Раньше бы он пошёл и дал бы объявление в местной газете. И его соседи бы читали эту газету, изводили его по телефону или заходили бы там в Биба и сейчас э современный интернет убил местные средства э рекламы. То есть газеты практически растаяли, пропали. В... начать это когда именно. Э, особенно на местном уровне. То есть, если они каким-то искусственным образом ещё поддерживаются, то это куда ни шло. И получается, что у нас совершенно прервана именно бизнес-связь. И это серьёзное препятствие. Когда мы начинаем, э, думать о создании, скажем, своего бизнеса, о продолжении своего бизнеса, о изменении, мы должны учитывать простейшие факторы Чем бы мы не занимались. Э нам нужно понять, кто является нашим клиентом и где мы можем его найти. Найти таким активным образом, э, чтобы э общение, и ситуация это э была благоприятна для для ведения бизнеса. То есть мы бы понимаем, что если вы встретили кого-то в бане, это ещё не значит, что что вы ему продадите машину, да? хотя и такое, конечно, встречается. Значит, много зависит от подачи любого продукта. Я это себе представляю, как вот самолёт, который садится, он успешно приземлится только если он идёт под правильным углом, да? Если он слишком резко летит, то он разобьётся. Если он слишком полого, то он пропустит посадочную полосу. То есть важным фактором является э понять, кто будет платить деньги. Откуда будут браться деньги, чтобы поддерживать ваш бизнес? И э надо быть очень реалистичным э с этой точки зрения. Вторая проблема это поддержание бизнеса, насколько долго вы сможете его поддерживать без того, чтобы вы активно получали деньги. Есть такая вещь, что если вы как на пролом всё равно делаете свои шоколадки и всё равно о них объявляете, и в худшем случае съедаете их сами и дарите всем кругом, то у вас шансы выжить как бизнеса лучше, чем если вы снимете помещение, да, наймёте каких-то сотрудников, и существование вашего бизнеса станет очень дорогостоящим. Поэтому, э-э А то, что вот есть такая традиция, что деньги должны работать, что деньги должны а в сложившейся ситуации лучше всего пытаться делать как можно более упрощённые системы, не требующие серьёзных вложений, потому что на сегодняшний момент во многих случаях вложения э на кравенство потери. Что произошло с теми, кто приобрёл рестораны до пандемии? Я видела цифры недавно. Какие-то новостные инстаграмы выкладывали, сколько в Торонто потеряли миллиардов долларов из-за того, что именно Дайнин натри кушить было закрыто. Вы скажете, что ну это редкость, это вот тот самый белый лебедь, о котором говорят, что это неожиданное событие, которое никто не ожидает. Да, только вот начало 21 века у нас из сплошных неожиданных событий. Сначала было этот кризис дот.ком, всё лопнуло. Потом в 2008 году был этот экономический кризис тоже всё лопнуло. Сейчас вот эта пандемия, да? Да ну, не знаешь, что ожидать, нужно всегда быть начеку. Да. Поэтому, э, лучше всего э стараться строить свои системы так, чтобы они строились из маленьких кубиков, чтобы их можно было расширять и сужать очень естественно с минимальными потерями. То есть я занимался бизнес-консультированием, и когда ко мне приходили люди э посоветоваться и рассказывали о массивных вложениях, да, того, что казалось бы, ну, надёжные вещи, 100% раньше работали, например, там организация такси, покупка там лицензии на такси. Ну это до, так сказать, торжества Убера или в его начале. Или какие-то другие так называемые надёжные вложения. А становилось очевидно, что э здесь будет трагедия. А обычно это не только финансовая трагедия, это и личная трагедия. Распадаются семьи из-за таких вещей. То есть люди копят всю жизнь и потом буквально в считанные месяцы все деньги теряют самым что и наизболезненным образом. Вот. Поэтому когда мы обдумываем какой-бы-то не был бизнес, необходимо его э в современных условиях э как бы как легу. Так, чтобы он мог состоять из небольших э этапов, э, как можно. Если убрать один было... кусок, она будет стоять и дальше держаться. Да. Вот. И именно думать о том, каким образом можно себя обезопасить и как можно поддержать вот эту вот потенциальную бизнес-активность как можно дольше с минимальными вложениями, так чтобы ваше, так сказать, бизнес-лицо выглядело как существующее и действующее, пытающееся найти клиентов и имеющее возможность их обслужить, но при этом, а э внутри, так сказать, бэкстейдж это имело бы наименьшие затраты. Вот, вот это то, что хотелось бы сказать. И э, э стандартные идеи, они и раньше-то плохо работали, но ну, сейчас они и вовсе не работают. То есть Надо да, креативить. О, я заведу ресторан, потому что я хорошо умею делать борщ. А вот и нет. Может быть, вам следует завести э видеоблог, где вы будете готовить этот борщ, рассказывать, да. как вы его готовите, э продвигать по всем, кому вы можете. И в конечном итоге со временем возможно, э это превратиться в ваше занятие, э рассказы про ваши рецепты и так далее. Вы будете приглашать других. Может быть, вот такой путь будет более надёжный, хотя тоже не гарантировано. А нужно изучать все плюсы и минусы разных возможных ситуаций, сразу находить решения, чтобы понимать, что в итоге выгоднее. Да, и, и вот это вот наивное э желание людей найти простые решения, особенно старые решения. Но это прямо вот очевидно, что человек потеряет деньги, а а потеря денег может привести к кризису личному и развалу семьи. И... Ничего просто не бывает. Где что-то получается, всегда перед этим стоит большое-большое труд. Да, нужно нужно быть с этим осторожным. Что же касается как бы направления. Ну, э -э, всё должно быть сейчас э удобным для виртуализации. То есть любые виды занятий э нужно стараться использовать ситуацию, что можно всё свалить на ковид. Допустим, если у вас у меня вот я являюсь владельцем частной школы, да? А если раньше было очень важно, если у вас конкретная школа, то есть обещание это было очень дорого, и у вас было это обещание и красиво. То сейчас уже никто этого не требует. И даже Министерство образования стало разрешать выдавать полноценные аттестаты основы да только до интернет-обучей. Да, что значительно облегчает ситуацию и снижает, так сказать, риски, потому что когда у вас есть конкретная школа, у вас э, есть возможность, что дети могут сломать ногу, вы за них отвечаете очень серьёзно. У вас есть ограничение по классу. сколько вы можете посадить вот этот класс, массу других ограничений, которые вы можете сейчас избежать в онлайн-миру прощает. Есть и другие вещи. Допустим, э у вас какой-то бизнес, и вы предоставляете какие-то сервисы, и у вас наработан какая-то работа, до клиентская база уже. А Но вас поджимают конкуренты, и они могут это делать быстрее, и лучше или ещё что-то. То вам совершенно не обязательно закрываться. Вам можно стать посредником между клиентами и теми, кто выполняет эти сервисы. Э либо вы можете это проводить через себя, наблюдая работу, э либо вы можете это отдавать другим и брать с них какие-то referral fee. Это всё зависит от психологии, от вида сервиса и прочих вещей. очень Но, много деталей, для каждого бизнеса свои, для каждой да. ниши. Ну, всё-таки главное, главное, главное это доступ э клиентам. А доступ к клиентам мы задыхаемся, потому что обычные вот элементарные возможности пошёл, заплатил 100 долларов, дал объявление, написал честно, что ты делаешь там шоколадные фигурки или Или чем ты ещё занимаешься? Тебе кто-то позвонил, ты ему ответил, вы назначили, вы ему продали, вам дали деньги, всё просто прекрасно, как мы себе это представляем. Вот ничего вот это вот всё не работает больше. Я не очень уверен, работало ли оно раньше так классически или нет. Я не только недавно, я вот за ковида начала заниматься, потому что всё перешло на онлайн, когда только закрыли для всех была. в поисках себя, в поисках чего-то нового. Я всегда Давайте рассуждать, как мы можем найти клиентов. Ну, э, прямое вот эдвертайзинг через Facebook, через Google это всё очень специфично и надо смотреть, какая конкуренция, сколько стоимость за клик, стоимость за клик до популярных каких-то ключевых словах, а до запредель, да, в облачное. И просто у вас любой бюджет сгорит моментально. Огромный плюс это сейчас TikTok, потому что ты ни за что не платишь в нём, тебя автоматически продвигает в рекомендации. Да, но TikTok это не серьёзная среда. Там э э о'кей. Что вы там можете продать серьёзно? Ну, элементарно. Человек, который листает TikTok, он не настроен делать какие-то приобретения. Фокусные. Но, Но очень часто лично в своём опыте, я знаю, я хотела заказать себе красивое украшение новое. Я очень люблю разные бюджетные, необычные. Я также листала ТикТок, и у меня выпала эта реклама. Я заказала потом вот это, это украшение, потому что меня оно зацепило. И здесь же видела второнто, девушка делает красивые пикники в Инстаграм стиле. У меня выпало её видео первый раз, второй раз я просто лайкнул, что это красивая картинка. Она Эдвертазела или это было? Да, бы она хорошо? именно свой номер писала, то есть себе. Ну, между прочим, своей... на ТикТоке Двертазен очень ещё не развит, очень ещё не развит. Ну, многом... Я имею в виду не развит с точки зрения доступности для того, кто хочет там Эдвертаз. То есть я тоже это пытался, я смотрел. Я создал и свой аккаунт, и мы создавали тренды, и я продвигался как писателя. Вот. Тоже как бы смотришь, когда на базу на эту смотришь, что ты можешь продвинуть. А второе, кроме того, аудитория там достаточно молодая, и и она не склонна что-либо действительно покупать серьёзно. А Facebook вот эdvertising, вот я даже недавно делал, казалось бы, я приглашаю вот на такие встречи, предлагаю за это деньги. должны были у меня в очередь встать, да? Чего тут такого? Поболтал по зубу, получил там 20 долларов или ещё чего, -то. тем более для России это вообще хорошие деньги, 1000 руб. Нет никакого результата. 25 долларов с меня взяли, там сказали, что показали какой-то 1000 людей и чего? Понимают? Вот, э, это то, что Facebook, то, что Google мы сказали, опять же, э какая-то реклама получалась достаточно выгодно. Э я рекламировал свои аудиокниги, и там дошло до 2 центов за клик. Ну, видимо, потому что конкуренция именно вот те, кто сидит в Канаде, на русские аудиокниги нету. Но из-за сложности, непонятности, они её вырубили, что-то мне понравилось ключевыми словами вдруг в пустом месте. Я не смог разобраться, как его возобновить. Пришлось перейти в Яндекс. А в Яндексе там получилось 30 центов за клик. И все равно я как бы плачу. Но качество этих кликов в Яндексе значительно выше, чем в Гугл. Потому что я чувствую, что люди читают, люди обращаются, пишут. Какие-то контакты культурные, бизнес-контакты заводятся. Даже при значительно меньшем количестве кликов. Вот. Вот. э, но всё мной приведённое не является по-настоящему, э, бизнес-рекламой, потому что оно не имеет как бы цели чего-то продать. А вот с точки зрения чего-то продать, у меня есть несколько бизнесов, но в лучшем случае, вот, допустим, мои курсы по клиническим исследованиям. В лучшем случае, если я просто даю рекламу в Google, у них то эта реклама будет сама себя окупать в лучшем случае. Я заработаю столько, сколько стоит эта реклама. И несколько раз уже такие попытки от дел, э, причём, когда я получу эти деньги обратно в качестве продажи, это ещё неизвестно, а снимут они сразу и быстро. Вот. Э, у меня везде хорошо работает Kijiji. Я когда раньше занималась, а, работала участок компании секретарём насчёт около наберее установки. Очень много делали рекламы на Киджедже, ну, очень хорошие были результаты. Это, конечно, то есть если это связано с чем-то таким конкретным, то может и сработает, да? Э э попробовать недорого не это можно. Радше вот, допустим, креклист. Креклист А в каких-то вещах, скажем, в поиске сотрудников работал раньше довольно активно. Сейчас абсолютно перестал работать. Сейчас практически работает только Indeed. Угу. Вот. И тоже очень дорого. А насчёт рассылок. Несмотря на то, что мы пытаемся делать рассылки уже там 25 лет, Все борются со спамом и так далее, и так далее. А но то, что оказывается наиболее эффективное, наиболее ощутимое это получается те же самые рассылки. Вот. Только здесь важно качество этого листа и как вы можете это посылать. То есть то, что они требуют, допустим, вот различные системы, куда надо загружать э подписчиков. Они требуют double opt system, то есть каждый подписчик должен подтвердить, что он хочет от вас получать. Но здесь вы потеряете 90% тех адресов, которые вы так или иначе получили или нашли. Вы их можете, если это бизнесы, вот мы можно их собрать из интернета. Но если вы попробуете в такую штуку их засунуть, до да никто вам не ответит и не подтвердит. Вот, второй момент, можно делать рассылки небольшими порциями через Google аккаунт там до 400, до 500 в день. Э, но они периодически тоже блокируют. Э, причём неважно, вот очень интересно, что эти все вещи становятся барьером ведения бизнеса. То есть да, кто-то делает спам и рассылает миллионы этих самых, у них свои серверы, А вот простые мелкие бизнесмеды не могут своим потенциальным клиентам написать письмо, которое те, в принципе, были бы не против получить. Оно либо попадает в СПМ, либо вообще блокируется письмо. <как> Да, а другие какие пути? Э, текстовые месседжи слать, э, это сложно и не, не многие проблема. не открывают на самом. Деле. Да. Вообще отнимает. В WhatsApp-е тоже там проблемы. Вот и возвращаемся мы обратно к наиболее простому, <свят> опять же к рассылкам по Gmail. Э, <свят> почему Gmail? Потому что другие серверы, они вообще драконовские имеют э методы, и если у вас там э 5% вернувшихся, они вам блокируют этот аккаунт. Ну а как, как связаться с потенциальными людьми? Вот сидит персона А, и, и вы персона Б, вы бизнесмен, а А хочет ваш сервис, а связаться-то вы никак не можем. Я не могу докричаться до этой персоны А. Gmail. При всех, э, при всех вот этих развитых вещах, да, не можем. У меня в Фейсбуке 5, почти 5 тысяч друзей. Но я уверен, что мои посты э, показываются в лучшем случае там, 10, может быть, 5% этих людей. Просто вот даже люди. Просто тем, кто заинтересован. Сейчас очень много, допустим, Инстаграм создает проблем. Если ты какое-то время не интересовался аккаунтом, тебя автоматически отписывают. Так люди теряют и подписки, и подписчиков. А потом ты хочешь найти... ты не можешь, потому ты не можешь вспомнить ник. Ты листаешь, а человека нету. Это большая Да, да. и всё время, то есть вот э, очень жестокая система, она ничем не регулируется. Каждая компания выдумывает свои правила, постоянно их меняет. А часто это всё направлено на то, чтобы выжать из людей деньги или какие-то данные, или Google, я считаю, что они просто мошенничеством занимаются э с кликами. То есть я наблюдал, что э я, допустим, устанавливаю какой-то бюджет, у меня получается сколько-то кликов. Потом я удваиваю бюджет, у меня получается столько же кликов, но по цене в два раза больше за клик. То есть я должен им верить, что в этот момент вдруг появился конкурент, который стал предлагать э в два раза больше за клики до глупости. У них просто программа эта освоит мой бюджет, во что бы то ни стало. Понимаете, это то есть, ну вот как эти были на пёрсточки. Ещё они когда-то ставили символом, что компания не должна быть злой. А по-настоящему, ну что это за безобразие вообще? Вот. А насчёт списков. Как я недавно читала о том, что даже такси сейчас заказать, если, допустим, ты заказываешь Uber на Уде 9 там меньше 20% на телефоне, Uber становится дороже. либо погода какая-то, и GPS же считывает, где ты. Если, допустим, показываешь, что на улице, опять же дороже, потому что ты хочешь, чтобы быстрее такси приехало. Всё сейчас считывается. Снимается. Ну, с посторонней точки зрения удобство, конечно, это это да. Но если сидица телефон из-за этого поднимать цены, это очень хитро. Ну, потому что вероятность того, что вас потом найдут и вы сможете поехать, она снижается. Ну Всё равно да. проще заказать тогда через кого-то и сэкономить какой-то копейку. Ну, я я как бы попробовал этот мир со всех сторон. Я и Uber водил, и им пользовался. А вот, поэтому я могу смотреть с обоих сторон. Ну да. Э, есть плюсы, есть минусы. С точки зрения, конечно, удобство это безусловно удобнее. Ну, опять же, разные культуры. В Монреале, допустим, водитель Убера останавливается, где ему удобно. И ожидает, что ты будешь бегать по городу и искать, где он стоит. Да. да. Вот. Здесь я недавно вызывала такси, ко мне подъехали с другой стороны дома. У нас билдинг, большая территория. И мне обходить его, мне минут пять-семь до него идти через дома. Здесь, слава богу, позвонила, объяснила, куда подъехать. Подъехать. Что касается списков адресов. Ну, во-первых, это всё считается дурным тоном, э, где-то покупать эти списки адресов, где они берут непонятные, я имею в виду, имейлы, по которым слать. В большинстве случаев, э, эти списки очень плохие, уже многократно использованные. Вот, составлять самим постепенно это, конечно, лучше. то есть необходимо создать каким-то образом такую систему, где бы люди бы делились своими имейлами, и вы могли бы потом к ним обращаться с какими-то предложениями. А вот, ну, э, честно говоря, конечно, это всё, э, вызывает большие э вопросы, потому что насколько эти технологии облегчают жизнь, настолько они и усложняет это там так или иначе. Вот. Поэтому, э, принципы должны быть э чёткие, осторожно к этому относиться, э к, к вопросу э продавать то, что ты любишь делать. Но это очень редко бывает успех, когда вы что-то любите делать, и у вас это ещё и покупают. А э, всё-таки надо относиться, когда мы говорим о о финансовой нашей базе, надо делать то, за что платят деньги, что делать наиболее вы можете эффективно и с наименьшими потерями, и проблемами. Вот. И искать такую нишу, где э сопротивление вот в этом процессе, то есть первичного, так сказать, создание потенциальной сделки, про, прохождение сделки, завершение сделки и последствия сделок. То есть, чтобы клиент был доволен и всё, чтобы это происходило с наименьшей степенью э рисков. И исходить как раз из этого, конечно, надо. А не столько из того, что вам нравится делать. А уже на заработанные деньги вы можете заниматься тем, что вам нравится делать и пытаться это монетизировать. Ну, Но... хмм. Да. Я занимаюсь фотографией, получается. Я начала заниматься, когда мне было 12 лет. Я бросила художественную школу, и ушла в фотографию. И я безумно люблю это занятие. Это всё я училась у мировых известных фотографов, очень много разных личностей. Безумно круто, я это люблю. И здесь это очень хорошо прибы. Здесь хорошие прайс фотографии. Это очень классная бомба учиться, когда ты любишь что то, что ты делаешь. Здесь Но... это очень прибыльно. прибыльно с какой точки зрения? Вы имеете в виду быть фотографом? Да, потому что элементарно за час съёмки ты получаешь минимум, самый минимум это 100 долларов, самый сам. Ну да. Э и делать, допустим, это... несколько съёмок в день, да, у тебя уходят часы, допустим, вечером, когда ты работаешь. Ну где, а где вы берёте клиентов? клиентов я много раз выставляла на Тарантовке, плюс Instagram, и также где-то знакомые, с кем-то общаешься, знакомишься, рассказываешь, та сидит, говорит: "Ой, классная, хочу к тебе на фотосессию". Ко мне девушка вернулась, получается, скажем, мы с ней работали года полтора, наверное, назад, а они расписались с её мужем. И он говорит: "У нас не было фотосессии, мы не нашли фотографа", говорит: "Ну что, говорит: "Ну, я смотрела, меня не зацепило". А я выставляла уведомление о там как это называется. А выставила, в общем, о себе на Тарентовке, она мне написала. И сейчас у неё вот спустя полтора года пишет: "Блин, я так хочу опять фотосессию". Она мне написала идею, говорит: "Как классно, что ты меня чувствуешь". То есть очень важен коннект с человеком. Ну да, да. И просто... она ведь также мои работы в Инстаграме и говорит: "Блин, какая классная съёмка, она меня вдохновила, давай сделаем так, да. хочу во французском стиле". Мы выбрали уже место, наряды, просто ждём, когда из интернета ноги-то заказала президентный ряд, мы сразу это графируем всё онлайн. Да. Ну, это прекрасный пример монетизации, так сказать, личных контактов, личного обаяния, личного таланта. Э это прекрасно, но ты находишь коннект с человеком, и это даёт огромный плюс, огромный. У меня были клиенты, которые как бы ты обрабатываешь фотографии, но я люблю делать обработку, когда она под натуральность. То есть я не хочу менять человека, его в фотошопом полностью изменить до неузнаваемости и всё. Я когда только училась, я так делала. Я тогда этого не понимала. А потом перешла на натуральность, и были клиенты, которые говорили: "Как так-то? У меня там где-то бок не так, глаз не так и так далее". А я думаю: "Блин, я же уже сделала, типа. Я хочу наоборот красиво сделать, какие-то нюансы убрать, да, но максимально натурально. Когда ты объясняешь это потом человеку, вы опять же ловите этот коннект, и ему объясняешь: "Смотрите, даля очень важно общаться". Вот когда вот какие-то моменты ну, человека есть. Я сам был издателем и газет, и журналов, и сотрудничал, то есть с фотографами. Э, да, действительно, есть очень разные фотографы, по-разному берут и разные стоимости у них этих фотосессий. но э как вы правильно сказали, э здесь как бы очень трудно поставить на поток, не так ли? То есть э да. так, чтобы вот, ну я не знаю, ну я помню, когда вот мой бизнес с курсами, скажем, в девяностые годы в Израиле, он был абсолютно на потоке. То есть ставили мы объявления там медсёстрам курсы Кригера, подготавливающие к к экзаменам врачам, фармацевтам к экзаменам Минздрава. И шли звонки, на них отвечали, люди приходили. То есть да, были какие-то особенности, мы дарили учебники, мы разрешали посещать курсы бесконечное число раз, пока не сдашь. Ну, это был некий поток. Да, это был некий поток довольно простой системы. Дал э рекламу, создал продукт, дал рекламу. получил клиента и всё. Вот сейчас вот выйти на этот поток, чего бы то ни было, достаточно сложно. А когда клиенты штучные, у вас огромная зависимость от их особенностей, и они должны платить действительно очень много, чтобы это окупало всё ваше занятие, да? А иначе это всё на уровне детского лет, это э и каких-то хобби и не более того. Вам надо, грубо говоря, нам надо, ну что нам, 50, 60, 70.000 на семью в год. Да? Вот. И ещё интересный вопрос. Вот люди идут на работу, допустим, ну ведь сейчас разница между бизнесменом и человеком, идущим на работу, всё становится меньше и меньше. Чтобы себя продать работодателю, чтобы держать этого работодателя довольным и тебя не выгнали. В принципе, очень похожие методы, как вы обслуживаете клиента, когда вы в бизнесе. Резюме это ваша реклама. А Тоже это как в пропасть шлёшить и резюме, никто на них не отвечает, не обращает внимания. Э я как работодатель, допустим, знаю, что если кто-то активно ко мне лезет, пробивается там по разным путям, значит, стоит попробовать взять. Значит, во-первых, у человека есть пробивные способности, если он пробился э во старых, у него есть действительно мотивация что-то делать, да? Вот. Э, мотивация тоже играет большую роль. Насчёт того, что вы сказали, потоков, как найти клиентов, допустим, когда я жила в Казахстане, у нас есть в WhatsApp и группы, и кому-то пишет там: "Хочу съёмку". А фотограф, которому написали, он занят. И он всегда давал номер этого клиента, пишет, кто хочет взять. И очень классный способ, потому что так все обменивались клиентами. И, допустим, у меня сейчас мама начала тоже заниматься фотографией. она вдохновилась, говорит, я раньше она мне помогала, она мне там свет где-то держала, меня возила на съёмки. А сейчас, говорит, я соскучилась по этому, купила. Это кошмар, когда мать, собственная мать становится конкуренткой. Нет, наоборот, очень классно, потому что сейчас а мама там, как бы в Казахстане, и все мои клиенты, кто как бы ждали меня, они сейчас говорят, радуется, говорят, как классно, что есть фотограф. Если надо, я Вам могу. Вам надо осваивать фотосессии через Zoom. <смех> да. Кстати, есть же такая тема. Год назад я видела, что некоторые фотографы делали по FaceTime фотосессии. Я была очень удивлена, до чего дошли технологии. Фотосессия, блин, фотограф в другом конце города, <смех> либо даже в другой стране. Ну да, то есть я выправ, специфика фотографа это личное общение. Умение убедить, что все, кто фотографировал до него, делали это неправильно. Я я практически не встречал ни одного фотографа, который бы смог бы похвалить работу другого фотографа. Хмм, я очень люблю надиктовать фотографа работы. Да. Я училась у фотографа, а её зовут Ирина Недялкова. Если загуглите, вы увидите ее безумно красивая работа. Она приезжала в Казахстан. Я ей сделала трехдневное обучение в другой город. Это было безумно круто. Вот ее фотография, когда я открываю ее Инстаграм, для меня это, наверное, сумасшедшее представление. Uh -huh. Просто это такая сказка именно, оно все живое, картинка как будто шевелится. То есть вот это ощущение очень много классных. Кстати, способ. сейчас все больше и больше картинок начинает шевелиться. Вот эта программа, которая оживляет Много. Картины старые фотографии, да. Как это сейчас говорят модным словом вкусная картинка. Ну да, есть такие, которые не любят слово вкусные, сильно ругаются, когда его применяют. Да. Ну, что касается, э, как бы подхода, но, ну, э, у меня несколько было весьма успешных, э, бизнесов за жизни, которые давали миллионный оборот. А ну, в общем, несколько 2-3, нет, 2, 2. Вы сейчас два. занимаетесь этим же бизнесом? А да, но э, э вот то, что касается курсов, мы достигали оборота 2 млн в 2008 году. А, но Fantastic. они существуют с 2002 года. Это очень долго, уже 18-19 лет. То есть даже вот для любого бизнеса такой срок существования это это большая очень долго. И и э как бы закат начался и продолжается именно с тем, что мы не можем найти эффективных средств выйти на людей, которым эти курсы нужны. То есть э вот такой вот всплеск был, когда у меня был договор с фирмой, она называлась Biond Мы платили этой фирме 60.000 долларов в год, а они делали рассылки, у них были ряд как бы э сайтов э да, для отправления рабочих сайтов, где потенциальные клиенты, они высылали там за раз по 25.000 э очень качественных контактов. И вот за счёт этого э происходило движение очень большое продвижение большого числа людей можно было держать достаточно высокие цены, то есть курсы были там по полторы тысячи. Они готовили выпускников университетов к работе в э на конкретных позициях в фар фармацевтической индустрии там для получения разрешений на проведение клинических исследований, как бы э путь от исследователя к э полке в аптеке для лекарств и прочих вещей. И вот э кризис 2008 очень сильно по нам ударил, потому что резко произошло сокращение, а вообще, когда бизнес развит, э, он не любит сокращения а э, продажи. И любой бизнес их не любит. Потому что Если много сотрудников, им всем надо как бы есть э-э затраты заведомые, которые невозможно избежать и изменить свои, э, так сказать, а э... изменить, как вы работаете быстро это довольно трудно, без повреждения качества и процесса. Была надежда, что это восстановится, я передержал это всё. Э, произошёл очень большой спад. И вот до сих пор э бизнес существует. Э э мы продаём эти курсы. Они упали в цене у нас в 5 раз, естественно, и из-за конкуренции. И да, вот чуть-чуть телепается как-то вот плюс-минус. А да, другой у нас был бизнес это издательство. Э в 2011 году мы создали издательство. Тогда это было довольно инновационно. Мы издавали книги то, что называется по методу print on demand. То есть для автора ему не надо делать больших вложений, чтобы напечатать большой тираж, а просто готовится книга, она находится в электронной форме на сайте, в любой момент, когда её заказывают, она производится штучно. И с точки зрения потребителя это точно так же выглядит, как если у вас есть тираж напечатанный. А с точки зрения автора это позволило публиковать авторов при том, что они нам ни копейки не платили. То есть мы могли выступать как настоящее издательство, говоря им: "Мы вас опубликуем. Если будут покупать, то часть будет наша, часть будет ваша, денежка". И это работало, но работало большей частью всё-таки за счёт того, что покупали знакомые, покупали сами авторы. Это издательство работает до сих пор, э-э, им руководит сейчас Артур, э, так сказать, мой ученик в этом вопросе. Э-э, да, но опять же, много очень лет, 10 лет мы издали более 7.000 авторов. Нет, 7.000 наименования. Э-э, моменты своего расцвета, объёмы там э-э денежные были не очень большие, но В основном наши авторы Украина, и Россия. Какие вы предпочитаете больше онлайн или бумажный вариант? Аудиокниги. Аудио, Аудио я, больше. Я всего. уже разучился и писать, и читать. Я ещё только слышать могу, в ухо засунул и слушаешь. Вот. А уже действительно как бы Ну а первый бизнес тоже был связан с с подготовкой вот к экзаменам ещё в девяностые годы в Израиле. он был достаточно успешный и тогда доходил до миллионных оборотов. Вот, э, что я заметил, а где-то одна из десяти попыток приводит к чему-то более или менее успешному. И заранее сказать, что будет успешным, что нет, практически невозможно. Столько факторов влияя, причём большинство факторов независищих от вас, и недоступных, неоценки, не предсказания. Получается, что надо пытаться. Надо пытаться. А что я и делаю? У меня, если вот так посмотреть на моём сайте и прочее, есть много как бы существующих бизнесов, которые потенциально могут э развиваться или их можно было бы развивать, но я этого не делаю, потому что в данный момент, скажем, есть более э простой бизнес, который может приносить деньги легче и с меньшим количеством затрат и проблем. Вот. Но они все доведены до хотя бы до того уровня, что их идея изложена на их сайте, поддерживается сайт, э поддерживаются какие-то основные вещи, то есть как бы в полузамороженном виде и ждут своего, так сказать, воплощения в той или иной форме. Вот. И мне кажется, то есть я не могу сказать, что я там суперуспешный, но большинство из нас не претендует становиться Илонами Масками и Биллами Гейтсами. А тот, кто думает о бизнесе, они понимают, что даже э ходя на работу, они занимаются бизнесом. Они продают самое невыгодное, что можно продавать это своё время и свою жизнь. Множество вещей можно аутсорсить, поручить другим. А какие-то элементарные действия, которые съедают ваше время и ваши силы, могут делать помощники. Сейчас их как раз находить очень легко фрилансеры, сайты, качественные помощники. Вот. И как раз умение делегировать свои функции это очень важное умение, потому что никакого развития быть не может, если вы сами будете свое время штамповать то, что э то, что вы собираетесь продавать и э как бы это ограничивает ваши возможности и жизнь, да. Да. Вот. И такой подход э мне кажется, что он более или менее правильный, понимание того, что мы вступили в эру, где нет простых решений. э нет простых решений. Невозможно давить своим авторитетом и кричать, что я вот достиг такого успеха, вы все должны слушать, как я делаю. От того, что кто-то в чём-то преуспел когда-то, вовсе не значит, что его опыт может быть полезен в данный сейчас. момент и сейчас. Всё вот. меняется ежедневно, и... придумывается что-то новое да. и нужно Да. Собрать. э действует надо продолжать, но стараюсь это делать с минимальными затратами, с максимальным как бы ну, существующий бизнес от несуществующего отличается внешне. У него должен быть сайт, у него должна более-менее работать система, что если вы что-то предложили, вы могли бы исполнить то, что вы предлагаете, если вдруг каким-то образом вам дастся мои те клиенты или так далее, и так далее. Вот. Поэтому вот это мы можем предлагать. В этом и я могу помогать, и мои коллеги могут помогать. А это не должно быть идеально. Вот некоторые начинают и э, допустим, вот сайт, надо сделать крутой сайт, тогда у меня будет классный бизнес. Да ничего подобного. Без да делать хоть супер крутой. Нужно пробовать везде по чуть-чуть, мне кажется. Вот посмотрите <свят> этот крак лист, он не менялся с самого начала, они они миллионы загребают. Хотя он сейчас, конечно, начинает затухать. Вот. Но со временем уже, потому что появилось опять же много чего нового. Не можно искать. Э, лучше владеть самому э дизайном элементарным, потому что тогда у вас есть флексибилити, очень большая гибкость. Вы можете сами всё это делать. Да. И поэтому как бы надеяться от того, что мы сделаем что-то качественное, все скажут: "Ах", и прибегут, и будут это покупать, это это совершенно не так действует. Нужно сделать вот эту замкнутую цепь существования сервиса, предложения чётко сформулированного сайта, контакта более или менее. и э думать о том, как это можно продвигать, и если это не продвигается, оставить заморозить, пусть оно существует и пробовать что-то другое. Как по мне, нужно пытаться продвигать во всех сейчас социальных сетях, везде по чуть-чуть, даже если сделать это в 5 разных социальных сетей, выставите везде, найдётся хотя бы по одному клиенту, это уже что-то. Так же постепенно. Это очень важно. Да, когда происходит этот клик и появляется хотя бы один клиент, Это ещё не значит, что бизнес будет успешным, но это очень хороший знак. Это попытка, да. Это очень хороший знак. Что если вот это произошло хотя бы один раз, то вы были на правильном пути, то это может происходить. Бывают иногда ложные позитивные знаки. А может оказаться: "О, всё, прекрасно, заработал и тут же всё вложил обратно и стал развивать, а оно больше не работает". Прошло. То есть бывает и так. Да. Это Я замечал жизнь. вообще, что лучше, конечно, оно всё в середине. Самые неприятные клиенты идут в начале, бизнесы в конце. Когда он ещё не развился достаточно или когда он уже, так сказать, на своём моменте упадка. И с точки зрения упадка тоже. А надо не пропустить момент, когда э бизнес начинает свою э так сказать, с её имею упадка. И его надо приспособить таким образом, что чтобы он мог вот то, что называется на медленном огне чуть-чуть где-то вариться, конечно, жалко всё уничтожать, стирать и прочее, если это возможно, конечно. Э ещё раз подчеркну, это возможно почти во всех случаях. У вас была фабрика, у вас были клиенты, вам пришлось закрыть фабрику, Не закрывайте сайт, напишите, что вы сотрудничаете с лучшими мануфактурами. Оставайтесь вот этот фронт-энд, то есть вашу витрину, оставляйте её и договариваетесь с теми, кто сможет делать заказы вместо вас. Оставайтесь в этом бизнесе, вы по крайней мере понимаете в том, что э, что вы продаёте. У меня качестве... мама была такая ситуация. Она хотела закрывать свой бизнес, потому что в Казахстане У нас тоже то открывают, то закрывают. И она понимала, что платить аренду она не может, она онлайн, она пока ещё, ну, нужны большие вложения. То есть она занимается стилистикой, одежда, то есть с этим всем связано. И как бы нужны большие вложения, чтобы сделать курс онлайн, нанять видеографа, тут редактировать, создать сайт, это вообще вложения. Она вспирала закрыть просто свою студию, но онлайн как бы страничку свою не закрывать, также писать посты, также выставлять какие-то допосле, которые раньше были. Если кто-то захочет, она может с ним встретиться в магазине, то есть как бы это всё связано с шопингом. И в итоге в один момент как бы нас открыли, и мама всё-таки решила сохранить, то есть совпала так, и сейчас дальше всё пошло, бизнес идёт славно. Все искренне. Прекрасно. Прекрасно. И тоже вот эта хорошая подчёркнутость, то есть Если вы во что-то верите, то надо всё равно перейти на пролом и делать и делать и делать. Потому что при успеть может только что-то живое. Если уже бизнес умер и ничего вы уже в этом не делаете, то тогда уже и шансов нету. Но делай так, чтобы это не э разрушало ваших финансов и ваших сил, то есть старайся да, найти да, такое да, да. хитрое решение. чтобы не закрывать, но продолжать на каком-то э вот таком вот уровне. Я бы хотел пригласить всех поучаствовать в наших обсуждениях. Мы вот достаточно откровенно э поговорили о, о трудностях, с которыми мы сталкиваемся, и э с удовольствием бы пригласили, обсудили это с, с самыми разными людьми, которые занимаются разными видами бизнеса или собираются заниматься разными видами бизнеса. И если вы присоединитесь, то это как раз будет один из шагов, позволяющих вот такую инициативу поиска совместного совместного поиска решения работать. У нас основная проблема это игнорирование друг друга. В принципе, и в общинах или вот в тех э в тех рамках, в которых мы существуем и как-то присутствуем. Если бы все отзывались на все предложения всех, мы могли бы э в общем-то существовать. Вот да. так. Об этом я всегда говорил. Если бы мы все делали те ногти, которые нам предлагают, наращивали брови, покупали бы услуги фотографов, э покупали бы там услуги бизнес консультирование и так далее, и так далее. Если бы мы активно пользовались внутри своих каких-то Facebook community или других комьюнити, к которым мы принадлежим групп, то каждый из нас мог бы приуспевать. А так мы изолированно сидим, каждый у себя, а игнорируем друг друга, и по сути дела, не можем ничего сделать. То есть наш успех в наших руках. И когда мы у кого-то приобрели какие-то сервисы, мы должны радоваться, потому что э это ещё один шаг к тому, чтобы мы могли выживать в этом мире. Ну, к сожалению, мои призывы всегда остаются без ответа. Люди э кивают головой и по-прежнему э не понимают, что когда и предлагают из их комьюнити какие-то сервисы, иногда это нужно делать даже не потому, что они вам остро нужны, а именно, э, вот именно в духе того, что э, я куплю у них, у меня тоже купят, и мы будем, э, развиваться таким образом, что будет движение денег, будет движение взаимо взаимоль, да. Помощь друг другу она всегда важна. М? Помощь друг другу всегда важна, да. в бизнесе ты помогаешь, одному человек помогает тогда тебе. Так. Да. И все в плюсе в итоге получается. Вот именно, к сожалению, этого понимания, э, достигнуть очень Я не так непросто. давно услышала одну фразу, что сейчас ленивое поколение в плане того, что элементарно написать какой-то комментарий, это очень мало кто делает. Большинство может максимум просто там вот в Инстаграм когда листаешь, люди пишут там часами какой-нибудь пост. от всего сердца. А будет там три ответа. И всё, максимум. Да, этого. девиз в сложившихся условиях это помогите друг другу, и этим вы поможете себе. То есть вместо того, чтобы наши бизнесмены из наших Facebook групп тратили кучу денег на Google Advertising, который у них просто украдут, или на тот же Facebook Advertising, Давайте быть более чутки к тем предложениям, которые возникают. Особенно, если это особо много не стоит, если кто-то хочет продать нам шоколадную фигурку за, я не знаю, 25 долларов, и это нам кажется дорого, то всё равно нужно поддерживать. Нужно поддерживать, и она и стоит, может, 25 долларов, потому что очень много тратится на то, чтобы докричаться до тех, кто вокруг нас. кто-то делает красивые свеечки, кто-то делает другие вещи. Надо быть добрыми друг друг другу и надеяться, что и другие будут добры к нам. И тогда, в принципе, вот эти сложившиеся ситуации, когда мы задыхаемся, по сути дела, без возможности выйти на клиентов, вот то, что мы описали все проблемы с этими мировыми вещами, корпорациями и прочими. Мы по крайней мере могли бы их решать у себя, э, в рамках наших, э, сообществ. Я уже не говорю географических, потому что мы практически от них отходим, ну хотя бы тех сообществ, которые сформировались и частью которых мы являемся. Жизнь а... всё бамперангом возвращается. Когда жизнь всё возвращается бамперангом. Когда ты к человеку с добром Но мират, когда вернёшься к тебе этот добро, так всегда. Ну, это правильно, но кто-то и говорит наоборот. Не делай добра и не получишь зла. К сожалению, мир он, он всегда в серых оттенках, нету ни чёрного, ни белого, всё очень перемешивается. Каждый в но... любой ситуации видит с своей стороны. Это одна и та же ситуация. В крайней мере, я скажу, что если я вижу э кто-то что-то предлагает и это не запредельно дорого, то я склонен его поддержать. Если он э что-то производит и так далее, потому что я понимаю, как много усилий было приложено к этому, как ему будет приятно, как это сможет стать отправным толчком его дальнейшего успеха. И понимая это, я понимаю, что для меня там потрата 20 или 15 или 25 долларов это незначительно по сравнению с тем, насколько Важно этому человеку получить такую поддержку. И, конечно, я ожидаю к себе такого же отношения, но безотносительно. Даже если меня не будут поддерживать, у меня есть ощущение, что это правильно, и так нужно поступать. В следующие разы мы сможем более подробно обсудить, насколько важно строить свой бизнес в первую очередь. на на основе, допустим, его связи с благотворительностью, насколько важно какую-то часть жертвовать на какие-то благородные цели, насколько важна психология потребителя, э, как он относится к тому, что вы продаёте и так далее. И я приглашаю э любых участников, мы будем рады и продолжению этого обсуждения. Я хочу поблагодарить Анастасию за участие и до новых встреч. До свидания. Сегодня мы бы хотели поговорить на такую тему. А отношение между э владельцами бизнесов, руководителями бизнесов и э их сотрудниками. А это очень интересный вопрос, потому что от той атмосферы, которая создаётся в коллективе, от тех отношений, которые существуют между э руководителями в бизнесе и в теме, кто исполняет э, работу для них, для компании. Может зависеть успех компании. Также важно, как себя чувствуют те, кто работают и э какие у них есть ощущения по отношению к своим работодателям. А мы сегодня э беседуем с Сергеем, у которого есть э достаточно опыта. в этой области, и он бы хотел с нами поделиться своими соображениями. Я сам <как> вёл бизнес в нескольких странах мира, э, знаком с э культурой э отношений между работодателями и сотрудниками. А как в России, так в Израиле, так и в Соединённых Штатах, э в Канаде Ну и сам имел счастье поработать в качестве сотрудника и на себе, так сказать, испытал э различные типы управления. И мне кажется, что этот вопрос никого не оставит равнодушным. А, пожалуйста, Сергей. Добрый день. А я всего хотел поблагодарить, а Борис за возможность участия в этой программе. А хотел поприветствовать Бориса, поприветствовать всех, кто нас сейчас смотрит. А я зовут Киселёв Сергей, я практикующий менеджер, а магистр менеджмента и маркетинга. А более 20 лет я занимаюсь практической деятельностью в данном направлении. Это всё, что связано с реальным сектором экономики, прежде всего это производственный менеджмент в первую очередь. и также другие направления. Кроме этого, в силу своей профессии мне а приходилось периодически приходится практиковать такие э вещи, как бизнес-тренинги, а консультации и коучинг. Пер, что касается сегодняшней темы, тема а очень интересная, тема очень злободневная. И я как человек, который также как и Борис А имел счастливую возможность э создания своего бизнеса неоднократно, а также работал на разных должностях в качестве э сотрудника, помогая создавать или развивать те или иные бизнесы, в основном в реальном секторе экономики, повторюсь. И сталкивался, общаясь со своими знакомыми, со своими друзьями, со своими коллегами, и сам а увидел такую злободневную проблему. которая связана с тем, что очень большой процент э менеджмента, то есть так можно выразили бизнеса, э олигоархический с нечеловеческим лицом. И я и зачастую э все, ну, многие люди в этом мире, с кем, по крайней мере, я общался, и не только я вслышал, такая для многих проблема, э сталкивается с такой проблемой. увольняться или терпеть в тот иной момент своей жизни, находясь в тойной компании. Что касается других стран, я в менеджмент, собственно говоря, изучал, а э получаю академическое образование по менеджменту, маркетингу. А что касается в России, я столкнулся уже на практике и много лет работаю в этом, а провёл некую свою статистику. Хотел, если вы не против, Борис, ознакомить с ней. Примерно такая статистика, приблизительная, у меня вот получилось за много лет моей работы, моего опыта э в менеджменте и среди знакомых, с которыми я общался, примерно такая статистика. А э, статистика, собственно говоря, она близкая к правилу Парето, которое мы знаем, да, что а 80% ну суть которой этого правила, как многие помнят, наверное, если кто-то не помнит, я объясню, она заключается в том, что 80% наших возможностей заключается в 20% наших усилий. А так и в данном случае я приведу статистику, ситуация примерно аналогична. То есть не более чем 10, максимум 20%, на мой взгляд, субъективный, менеджмент является с человеческим лицом. Порядка 40, как минимум 40-50% из моих личных исследований, опять же, субъективно, повторяюсь. Это менеджмент с нечеловеческим лицом. Я чуть позже прокомментирую, что это означает более расширенно. А А многие люди уходят и покидают работу из-за кризиса, из-за каких-то сокращений. Ну это порядка, ну на моей практике это было от 10 до 15% и более иногда. А какая-то временная профессия. Для кого-то это была временная профессия, то есть человек искал себя или вынужден был где-то на временной работе работать, но это порядка 10-20% на моей практике. Также такие моменты есть, как э проблемы со здоровьем, психологическим состоянием человека, что-то в семье или внутренний конфликт. Вот где-то примерно от 15 до 25%. Что касается менеджмента вот этой проблемы, увольняться или терпеть, что касается менеджмента с нечеловеческим лицом. Причины бывают разные. Основная причина, как я это вижу, она заключается в психологическом и психическом состоянии работодателя. Вот. Ну, возьмём, к примеру, примеры какие-то наиболее извон, да, выходящие. Я э отлично, знаю, допустим, знал человека, который брал на работу, работодатель, владелец, совладелец бизнеса, и он сразу на, на собеседовании говорил людям, которых он брал на работу, что, вы знаете, нас всё устраивает, мы вам готовы заплатить какую-то хорошую зарплату, которую он а, озвучивал на собеседовании э собеседуем мы. Но вы знаете, у нас есть одна у нас есть одна проблема. Я вот хотел спросить, как вы к этому относитесь? Ну и собеседник в таком заинтересованности спрашивал: "Что же это за проблема?" И этот работодатель отвечал: "Вы знаете, я люблю поиздеваться. Когда я людям рассказывал, некоторые просто не верили просто в такие вещи, но это реальные вещи. Также есть такие банальные вещи, в частности, не знаю, как у вас, мне было интересно от вас услышать, Борис, в дальнейшем, как кумовство. В России очень много кумовство, а также Свое яченичество очень много присутствует. Я пытался разобраться в этой проблеме, то есть понять вообще, в чём причина. И причина, на мой взгляд, кроется в разных, ну, несколько причин. Одна из причин люди боятся доверять там каким-то чужим людям. Людям со стороны, ну, по объявлению там или ещё как-то. Вторая причина это, возможно, э-э психологическое, то есть люди не готовы людям со стороны платить хорошую зарплату. А вот как-то своему, вроде родственнику, вроде психологически э вроде как и неплохо, ну, вроде как готовы, но опять же по сколько, по сколько. А было даже такое исследование, я не знаю, кто это может быть слышал, исследование, насколько оно объективное, по-моему, центр Левада. Это было, может быть, лет 15 назад я слышал, что провели такое исследование среди населения России. на задали вопрос предложили два варианта людям соцопрос такой ответить на вопрос какой бы вариант вы выбрали цифры я приведу примерные но по смыслу будет понятно первый вариант вы бы согласились чтобы у вас зарплата а была а 50.000 нам например нет 100.000 а у соседа 50.000 руб. Или же чтобы у вас зарплата была 200.000 руб., а у соседа 400.000 руб. А не пов... я не мог понять в начале, но потом я понял, в чём кроется причина. Выбрали все в основном первый вариант. То есть пусть у меня будет не очень хорошо, но у соседа хуже, чем у меня будет очень хорошо, а у соседа ещё лучше, чем у меня. То есть э ну, по мнению центра Левада или той вот компании, насколько я помню, это всё-таки центр Левада был. которые эти исследования проводила. По итогу получилось, что зависть правит миром, очень часто зависть правит миром. То есть э тот же работодатель, он как бы своему вроде готов своего пустить даже в ущерб иногда бизнесу. И очень часто были случаи, которые я лично наблюдал, когда он ставит в голове какого-то отдела или подразделения человека, который не имеет компетенций. А наёмный сотрудник имеет намного в разы луч больше компетенций, чем не менее, он этого человека лишает работы. И даже не разобравшись, есть ли у него семья, есть ли у него дети. То есть по сути здесь такое наплевательское отношение получается как к своему бизнесу, также и к людям, которые могут быть высокого уровня специалистами, но они не принадлежат к его к нему по родственным там или по дружеской какой-то части направлению. А вот ещё так, вот такие наблюдения. Вот. Собственно говоря, разные модели поведения были у людей, которые я наблюдал. Но это мы можем, наверное, далее уже, может быть, обсудить отдельно. Да, большое спасибо думаю, за такую сказать, интересную информацию к размышлению. Я совершенно согласен со всем, что вы сказали, и ваши наблюдения совпадают с моими. А как бы бизнес-отношения, э, отношения между людьми, э, делающими бизнес и работающими на них, это не является чем-то совершенно отдельным от других человеческих отношений. в них наблюдаются многие элементы, которые мы можем э наблюдать в личных отношениях и в других общественных э сношениях, которые существуют между людьми, и они отражают э в конечном итоге несовершенство этого мира и несовершенство, так сказать, как человеческой психики, так и практически всего, что связано с человеческой жизнью. Ну, с этим можно спорить, но однако тот, кто достаточно глубоко анализирует мир и всё в нём происходящее, а, может прийти к выводу, что, э, мир валяет дурака. То есть тот, кто полагает, что мы есть некие правильные пути поведения и можно следуя этим путям поведения приуспевать, э он наталкивается на препятствия, что по сути дела этот мир он он валяет дурака. Что я имею в виду под валяет дурака, то что он играет не по правилам, а в нём возникают события и ситуации, которые выходят из ряда вон. причём они считаются редкими, однако они не редкие. Вот, допустим, если говорить о климатив бизнесе, то только за последние 20 лет э этого века э крупнейшие глобальные потрясения были как в начале века, доткомы э, и, и падение биржи и прочее. Так, в 2008 году. Так, э, не надо даже <связь> упоминать, что происходит сейчас с этим коронавирусом. Вот, а это не такие большие срока, да, сроки. То есть э происходят вещи, которые совершенно выбивают э любой бизнес из из колеи, из нормального взаимодействия. И здесь не важно, насколько бизнесмен умён, насколько его сотрудник продуктивен, а э, страдают все. Вот. Кроме того, существуют такие вот возможности э решать какие-то свои психологические комплексы за счёт людей зависимых от вас. А это можно делать в семье, там с жёнами, мужьями, э с детьми, это делается очень часто и постоянно. То есть любой человек, который хоть как-то от вас зависим, а становится жертвой вашего настроения, ваших амбиций, ваших каких-то неразрешённых э э собственных проблем. И вот это всё выплёскивается на рабочее место. Там, где мы ожидаем э э рабочую атмосферу, которая должна быть направлена наиболее эффективная, наиболее удобная, наиболее психологически здоровая сосуществование с постановкой достижением общих целей. То есть вот эта вот классовая борьба, о которой говорил Маркс, если она происходит на рабочем месте, то не дай бог такому бизнесу, чем меньше идёт борьба между работниками и работодателем, чем больше они считают себя частью одной команды, находящейся в одной лодке и стремящихся к более или менее одинаковым целям, эм успешный бизнес и и э понимание этого, а э, в общем, общепринятое, хотя никто ему не следует. Здесь вопрос приоритетов. То есть люди не всегда занимаются бизнесом для того, чтобы зарабатывать деньги. А и ещё мы хотим сказать, что ум, интеллигентность, развитость далеко не всегда можно поставить знак равенства с бизнес-успехом. У нас множество примеров а успешных в бизнесе людей, которых мы считаем достаточно глупыми, ограниченными и, и даже вот в обычной жизни довольно тупыми. Однако денег у них кури не клюют. Вот, и за что они не берутся, у них, значит, эти деньги пачками. а разумные, э, взвешенные, э, вдумчивые люди нередко не приуспевают, теряют деньги, теряют бизнес и так далее. То есть здесь надо отметить, что всё-таки самая главная основа бизнеса это рулетка. Это шанс, это азартная игра. Да, действительно. А если вы совсем уж попадаете пальцев в потолок и когда вам несут дигги, вы отворачиваетесь и идёте в обратную сторону, то вам, конечно, никакой шанс не поможет. Но если мы исходим, что в большинстве случаев всё-таки человек протянет руку и возьмёт то, что само ему идёт, то можно сказать, что в основном здесь вопрос э шансов. То есть настолько Непредсказуемая ситуация, настолько много факторов входит э, в эти вещи, что каждый из нас, даже тот, кто считает, что он владеет ситуацией, анализирует ситуацию, имеет дело с чёрным ящиком. Он может сказать, что в него входит, он может сказать, что из него выходит, а вот что в нём там происходит, он сказать, в принципе, не может. Так много факторов, иногда, э-э То есть вы пытаетесь сделать какой-то бизнес, и сколько вы не прикладываете усилий, где делаете вложения, и у вас ничего не получается. А иногда вам само собой вдруг приходит нечто, какое-то предложение или что-то, и вам буквально впихивают эти деньги, и вы не прикладываете никакого усилия. Вот люти бизнеса знакомятся в этой ситуации. И поэтому они не очень э полагаются на то, что если сделать бизнес эффективным и хорошим, то они будут успешны. И тут возникают уже нерациональные какие-то вещи. То есть вы можете быть прекрасным работником, но если э бизнесу не повезло, то вы хоть наизнанкуся выверните, всё равно ничего особенного вы не сможете изменить, как прочий бизнесмен. А вот в такой ситуации а те, кто это начинает как бы ощущать, может быть, неосознавая. А возникает ощущение, что что ты не будешь воротить всё равно. Понимаете? То есть нету вот такого, что вот я вот всё настрою, сколько раз это бывало и и у меня это было. Бывало, что я начинал бизнес в самых благоприятных условиях. Много денег, а хорошая обстановка заранее снимается. Хорошее помещение, спокойно нанимается коллектив, покупаются новые компьютеры, оборудование, делается дорогая реклама, все садятся, начинают работать. И шиш. Понимаете? А бывали случаи, когда совершенно случайно кто-то мимо прошел, что-то сказал, ты что-то там сделал, где-то подсуетился, или даже вообще не подсуетился. И тут тебе ба-бам! и кучу денег. вот. Э это происходит и в самых разных бизнесах. То есть есть многие, которые вообще ничего не осознают и не анализируют. Но если мы даже возьмём человека, занимающегося каким-то совсем простым чисткой канализации или ещё чего-то, и проанализируем его деятельность, то кажется, что о, а он в основном-то деньги он получает из городского контракта, который он получил. А вовсе не от того, что он такой прекрасный бизнесмен. Или еще... то, что вот эти вещи, они становятся превалирующими. А когда они такие превалирующие, то качество отношений с работниками, оно теряет значение. То есть вам не так важно, кто на вас будет работать. Дурак или умный, хороший или плохой. Вам иногда вообще не важно, будет кто-то на вас работать или не будет, потому что Если честно говорить, в определённых бизнесах эффективность того, что делают работники, она очень близка к нулю. То есть вот положено, чтобы была ресепшн, есть, но вот она есть эта ресепшн. А потом она заболевает, и все звонят э напрямую. И оказывается, что ну а толку-то от неё никакого нету, даже может быть лучше, потому что там она не мешает. Вы понимаете, это очень часто бывает такая вещь, что э Существуют позиции не потому, что они вот действительно животрепещущие, абсолютно нужные. Есть некоторые, которые нужны, но далеко не всегда они являются решающими для бизнеса. Существуют самые интересные повороты в бизнесе, когда случайно дважды послали инвойс, там не заметили, там не сделали, им дважды заплатили, они этого не заметили, э потом компания закрылась и вот лишние там 100.000 долларов или ещё что. Что только не бывает. Что только не бывает. Какого только балагана не бывает. Это даже если не смотреть вот общие геополитические сдвиги, со всеми проблемами, какие у нас есть. Вот в этой атмосфере те красиво одетые молодые люди, и девушки, которые закончили у нас э мастер э бизнеса, администрации и прочие приходят вот на бизнес-места, которые верят и считают, что если всё правильно наладить, то всё будет классно. Они сталкиваются с совершенно необъяснимым отношением э хозяев к своим сотрудникам. Да потому что хозяева нередко э просто валяют дурака. Точно так же как мир с ними валяет дурака. Вот и они валяют дурака дальше. Они отражают как бы вот эту вот абсолютную рулеточность своей ситуации, а и, и передают её дальше. Вот. А сотрудник недоумевает: ну, "Ну вот, смотрите, я делаю, я делаю хорошо. А почему он меня мучит? Почему он надо мной издевается? Почему он так себя ведёт?" Ну, потому что он может и хочет так себя вести, ему на всё наплевать, а до плевать ему Ну, во-первых, по характеру ему наплевать, а во-вторых, по характеру той деятельности, которой он занимается, потому что он, в принципе, таким образом выражает свою отчаянность. Очень для многих работников, э, кажется, что они незаменимы. А по-настоящему для их работодателя важнее его амбиции. Он уволит такого работника, будет его мучить или подталкивать к тому, чтобы тот сам уволился. только из-за того, что ему хочется, потому что он чувствует себя хозяином. Понимаете? Вот, вплоть до того, что потом этот работник может уйти, создать конкуренцию, в конце концов разрушить бизнес, э, которому он мог приносить очень много пользы. Люди вообще есть суицидальные, у которых есть самые разрушительные наклонности, которые пьют по-страшному, наркотиками занимаются. гоняют на мотоциклах 200 км/ч. И это те же самые люди, которые управляют этим бизнесом. Почему же мы будем ожидать от них более рационального поведения? Вы понимаете, вот такой вот интересный аспект ракурс я предложил. То есть, когда мы принимаем ту ситуацию, как я её описываю, то нет ничего удивительного э в таких диких э отношениях, которые создаются создаются на рабочих местах. Дальше. Мы не учитываем наличие ваших сотрудников, которые обязательно вас подсиживают, обязательно строят какие-то козни, объявляют вам войну, хотя вы совершенно не понимаете зачем и, и так далее. То что у них такие же мотивы, у них такие же мотивы. И когда вы говорите о зависти, да зависть правит всем. Иногда работодатели завидуют своим сотрудникам. потому что у них-то нет гарантированного дохода. Пусть у них он большой, но он не гарантирован, а расходы у них огромные на помещения, на рекламу. А вот их сотрудник, он спокойно пришёл с 9:00 до 5:00, получил даже свою небольшую, но стабильную зарплату. Но зато у него жена не не модели не требует с, ней, с него кучу всего, да? И и думаю, у него стоит дёшево. И живёт он спокойно, и в субботу, воскресенье всё время отдыхает, по телефону не отвечает. А бизнесмен как совраска бегает. Да, у него там, может быть, где-то заначенные деньги, да, он гораздо богаче, но жизнь у него собачья. Поэтому он может вполне завидовать даже своему бедному сотруднику и хотеть испортить ему жизнь. Понимаете, передать вот этот частичный стресс, который он испытывает постоянно, частично его передать на сотрудника. Исходя только из-за того, что, а собственно, а с чего это? Чего это он тут жирует? Есть у них представление, понимаете, 20 долларов в час с точки зрения а, хозяина – это очень много. А с точки зрения хорошего работника это может оказаться очень мало. Поэтому у них взаимное непонимание. Он считает, что платит очень много – А то считаешь, что получаешь очень мало. Понимаете? Вот. А <свят> в этом основа э этого балагана и этих отношей. Что ещё хотел сказать прежде чем передать слово вам, что мы всё больше и больше ощущаем, что быть сотрудником перестаёт быть надёжным и спокойным э путём существования. потому что смотрите, то есть вас могут уволить в любой момент или создать ещё хуже, создать вам такие условия, что вы сами уйдёте. Почему-то по многих случаях как бы стараются именно пойти таким путём. То есть сознательно или бессознательно вытеснить работника, который по какой-то причине вам не понравился, вдруг стал или был всегда вне зависимости, то есть, допустим, его уволить страшно, потому что на нём лежит большая часть вашего бизнеса. А с другой стороны, вы его терпеть не можете. Вот. И если он уйдёт, как бы, ну да, будет плохо, придётся нанимать другого, придётся самому работать, это не хочется. Но хотелось бы и ему сделать плохо. Вот и увольнять не увольняют, а, а гнобить, гнобят. Понимаете? Вот это понимание, э, как бы цены денег и психического здоровья и которые всегда на чашах весов. Нужно это понимать. Вы понимаете, если перестать гоняться за а э, мифом, за иллюзией постоянства, её неть. Хорошо, вы получаете одинаковую зарплату, но в этом месяце у вас ба-бам и вот такая потрата. А в следующем у вас еще бубух и еще вот такая потрата. Не важно, что у вас постоянный доход, у вас могут быть все время разные неприятные расходы и потери. Не так ли? Вон у нас, пожалуйста, на днях было торнадо. Люди жили, люди копили всю жизнь. Снесли нафиг все дома, а сейчас они судятся с... со страховыми. страховые, э, по страховых говорят, а мы вот а вот от торнадо-то мы и не страховали. То есть человек потерял всё весь дом, у него всё это снесло, и ладно бы этот дом был его, он ещё остался должен эту э моргачи, ещё чего-нибудь. Им потом дадут это всё. Но а на первичных стадиях все пытаются защитить себя, компании пытаются защитить И у них создаётся как бы впечатление, что им не дадут, вы представляете, какой стресс. Ну и что, что у него постоянная зарплата? Понимаете? Надо, э, мне кажется, дочитать приспосабливаться к жизни к такой, какая она есть, а не к такой, какую мы изучаем, э, по по учебникам. Понимаете? А есть она это сумасшедший дом, это абсолютный балаган. И научиться надо себя вести так, как ведут себя деревья, которые умеют гнуться. Поднимают под, под усилия ме ветра их сломать очень трудно. Надо научиться быть гибкими. И по сути дела со своей жизнью, э, своей жизнью распоряжаться так, как будто это ваш бизнес. То есть если вы даже идёте и предлагаете свои услуги кому-то на какое-то время, то как бы отличие особого от того, что если бы вы создали какой-то сервис и и начали его предлагать и продавать э напрямую, принципиального различия нету. И преимущество настолько же э очевидно, насколько и недостатки очевидны. И в том и в другом случае. Вот. Э собственно вот таково моё мнение. Пожалуйста, Да, Борис, э, фактически совсем что вы сказали, согласен. Что касается зависти работодателя, э, сталкивался неоднократно с этой проблемой, э, видел коллег, которые от этого страдали. То есть люди, которые приносили доход бизнесу того линого работодателя, вынуждены были покинуть место своей работы вот по этой причине. Например, приходит какой-то У меня был случай, когда один человек, а, очень способный топ-менеджер пришёл в компанию. Компания стала активно расти. То есть буквально за считанные месяцы её объём вырос там в полтора раза. А, и ввиду способности этого человека его начали уважать даже больше, чем владельца бизнеса. Сначала этот владелец бизнеса создал условия, в которых он думал, что он идёт, а человек оказался крепким. То есть вот этот вот стресс, который он создал, он не оказался оказался недостаточным, чтобы человек сам ушёл. Он начал копать, обвинять его в воровстве. Но это не было доказано, потому что воровства не было. То есть человек смог, как адвокат, апеллировать. Ему просто было интересно, что будет дальше, и он не ушёл, не уволился. И в дальнейшем просто он нашёл повод, просто убрал его и всё. Потом он своё, конечно, этот владелец, своё самолюбие утешил, он закончил хороший MBA, то есть поправил свои какие-то интеллектуальные минусы. Но в итоге на выходе было понятно, что всем этим, так сказать, э-э, правил обыкновенное чувство зависти. В итоге компания страдала, потом эта компания ему пришлось её продать эту компанию, потому что она была неуспешна из-за такой политики, э, ну и из других причин. Кто-то правильно сказали, второе Помните, в притчах Соломоновых, и атеисты даже это признают, что иной раз не способности человека, а именно случай правит, да, ситуации. Помните, у Соломона что-то типа того есть в одной из притч, что иной раз мы можем идеаль, ну, если перевести на язык бизнеса, мы можем создать идеальную систему, всё построить, как вот по учебникам написано в менеджменте, в маркетинге, но при этом бизнес при... приходится иногда закрывать. Парадокс, но так и есть. А что касается а хотел ещё один случай интересный рассказать уволить страшно. Вы вы как раз затронули эту тему. Иногда страшно уволить а какого-то своего человека, родственника или кого-то никчёмного в своей работе, который некомпетентен в своей работе. Ну вот он посадил его типа надсмотрщиком или ещё кем-то. Назовём эту должность так. Или бывает такой случай, вот в одном бизнесе такая была история, расскажу. Э, одна компания, она лидер в своём сегменте рынка. И там у жены президента, он он же учредитель компании, а были была подруга, которая большую часть объёмов сидела на этих объёмах. То есть она от неё зависела компания. Она вела клиентов самых крупных. Но, по сути, она не хотела развиваться, она вот как на сетках сидела на своей клиентской базе, а еще была у нее подружка, и они с ней заодно, и вот так они держали, можно сказать, за узду президента компании и всю компанию держали очень не один год. И в эту компанию, можешь себе представить, приходит топ-менеджер, которого ставят руководители вот этих вот тетушек, назовем их так, Почему чётушек, а не менеджеров? Потому что они сидели и просто не работали. Они просто сидели на тех объёмах, которые были, но развития не было никакого. А президент хотел развития. И он взял специально вот такого человека, профи, так сказать, э в этом направлении. И, естественно, сказал: "Ты можешь делать с ними всё, что ты хочешь. Вот главное построй работу, чтобы объёмы у меня росли и прибыль росла". В результате всё свелось к тому, что президент э за свои слова не ответил. Он этих тётушек убирать не готов был, когда встал вопрос, что надо их как-то, ну, привести в чувство. И в итоге э этот человек, э топ-менеджер наёмный, написал открытое письмо в адрес президента, в котором он обличил вот это кумовство, которое притворится в компании. И в копию этого письма поставил всех руководителей отделов всей этой компании. То есть он публично это опубликовал, понимаешь, что по сути он как на заклание будет Ну, он сделал, во-первых, себе хорошую услугу, потому что он на этом завершил деятельность в этом огненном болоте. Будем всё называть своими именами. То есть, где он не мог помочь компании уже ничем в том состоянии, в которое она находилась. И во-вторых, он сделал прекрасную услугу этому президенту компании, владельцу. А, ну, он, конечно, уволил этого человека за такое обвинение открытое. Ну, здесь работала Гордыня, конечно. Он его убрал, не смог признать свою ошибку. Но он признал свою ошибку, когда через полгода убрал эту тётушку, уволил её на пенсию и уволил её подругу. Всё-таки в итоге он косвенно признал правоту этого человека. Вот такая история весёлая. Смотрите, э, а что, что, касается... Опытом... Да. Да. что касается, да. Что касается. А извините, я договорить, договорить, что а -а -а. вы хотели сказать. А я хотел сказать, что с опытом приходит понимание, что даже очень мелкий человек позицию по, по каким-либо факторам может нанести непомерно огромный вред кому угодно. Уборщица может не вытереть пол специально, человек подскользнётся и свернёт себе шею. А мушка может пролить, э, значит, постное масло, и человек уважаемый попадёт как в мастере Маргарите под трамвай, и у него отрежут голову. Вы понимаете, Когда вы начинаете приходить к этому выводу, вы начинаете спокойнее э себя вести по отношению к работникам, если вы работодатель. Потому что вы видите, в принципе, в каждом человеке проблем. То есть некие, понимаете ли, а маленькие динамитки. Если вы себя будете неправильно вести на этом минном поле, то даже очень маленький динамит может очень сильно рвануть, и у вас будет непомерное количество э непомерное число проблем. Сколько мы наблюдаем э крахов, посадок в тюрьму, самоубийств, разорений. Когда мы начинаем раскручивать, от чего это пошло, а это могло пойти от обиженного сотрудника очень низкого ранга. полуменять, которые э знаю вашу кухню каким-то образом, ну, каким-то образом э довёл это до сведения компетентных, так сказать, органов или определённых лиц. Что касается кумовства, ну это неизбежно, потому что идёт давление на вас. То есть та, с кем вы спите, она будет пытаться посадить у вас на все позиции своих родственников. И вам будет очень трудно ей отказывать, потому что она начнёт вам отказывать. Вот, э, женщины вообще универсальные манипуляторы. Они всегда занимались этими вещами, и Жозефина у Наполеона, и и прочие вещи. Им природой э предначертано достигать э не столько самим, сколько заставлять мужчин достигать ради них. Это э необходимость, потому что женщина в определённые периоды жизни она не может э быть активной, так сказать, добытчицей и защитницей из-за беременности, вынашивания и выращивания потомства, ей необходимо э так себя вести, чтобы мужчины, которые постоянно способны это делать, делали это для неё. То есть у неё как бы э женщина э нередко оценивается не по её личным заслугам в обществе, а по тому э за кем она замужем. То есть я, конечно, сейчас говорю вещи, за которые на меня набросятся феминисты все всех мастей и прочее, прочее, но это факт. Это факт. Я не говорю, что это хорошо, но это факт. И вот это вот э пожалуйста, Николай II и его супруга э, которые притаскивают в дом этого Григория Распутина, и на основании его советов, э, они делают кадровые решения практически все, да? Мы с этим постоянно сталкиваемся. А женщины во многих случаях они манипулируют, потому что мы их любим, не только потому что мы уважаем их, мы считаем их мудрыми и так далее. ворт э матери это могут быть, другие родственники, а отцы ваши эти зятья, кто угодно. И это та самая среда, где вы наиболее уязвимы. То есть если вы от сотрудников можете отгородиться там корпоративными какими-то стенами, а от клиентов своими адвокатами и прочими вещами то от тех, с кем вы спите, и с кем вы кушаете, и ходите в один и тот же туалет и ванную комнату, отгородиться очень трудно. Они могут действовать на вас даже просто какими-то косыми взглядами, какими-то вздохами, созданием какой-то отрицательной атмосферы. И вот под этим давлением вы вынуждены идти на встречу, тем более, что мы уже вы как будто бы даёте взятку своим родственникам, чтобы они не настраивали вашу жену против вас, например. Вы устраиваете брата вашей жены на работу, закрываете глаза на его полное безделье и хамство у вас в компании, э, платите ему зарплату в надежде, что э, он э перестанет подначивать вашу жену, какой вы засранец, и как надо от вас уйти к кому-нибудь другому или еще. Но это ошибка. Он начинает ненавидеть вас еще больше, потому что вы начальник, вы ему платите деньги. Понимаете? Возможно, вы перестаете это чувствовать, потому что на вас перестают давить, но подводные течения там продолжают действовать с тем же образом. образом. Поэтому это кумовство, вот когда вы говорите, обвиняя именно начальство в этих решениях, их жалеть надо. Понимаете? Вы вы бы стали поступать точно так же в конечном итоге, да? Переломали бы вас и вынудили бы и, и так далее. А если вы такой волк одиночка там и так далее, тоже на вас будут оказывать самые различные давление. Чем компания больше и чем неочевиднее польза от того или иного сотрудника, тем легче туда поставить начальником своих родственников, и это не от того, что у вас с ними такая жуткая любовь, а наоборот как раз, потому что вы таким образом хотите подавить э их зависть к вам, внутреннюю зависть, а что вы вот такой бизнесмен, а они, понимаешь, сидят без работы. Но, к сожалению, оказываясь в вашей компании, они буквально сознательно пытаются её разрушить, чтобы и вы сидели без работы. Поэтому, э, вот самое важное, мне кажется, в этих отношениях уметь ставить себя на другое место. Вы работодатель, поставьте себя на место вашего сотрудника. Вы сотрудник, поставьте себя на место вашего работодателя. А факт того, что вы будете понимать их мотивы, ещё не говорит о том, что вы будете с ними согласны или что эти проблемы можно будет решить. но хотя бы это выведет какую-то эмоциональную составляющую из ваших отношений, хотя бы с вашей стороны. То есть вы будете понимать их мотив и будете понимать, почему они так себя ведут. Э достаточно бесполезно им это объяснять, они будут отказываться это понимать, ещё больше начнут сердиться и так далее. Но во всяком случае это э позволяет более или менее предсказывать ещё за полгода там загад э куда пойдут отношения. То что э страшно уволить важного сотрудника. Ну и важному сотруднику страшно уволиться. То есть, допустим, от, отвратительные отношения, но у него постоянный заработок. Понимаете? И он как бы и ушёл бы до да самому жалко. Поэтому он сам начинает провоцировать, чтобы его уволили, потому что ему уже всё обрыгло. а самому вот сделать это решение невозможно. То есть и, и с той, и с другой стороны может быть такое поведение, э, разрушающее. Вот. А вот такая ситуация. Здесь Здесь трудно не согласиться, очень много философских вещей есть, с которыми трудно поспорить любому здравомыслящему человеку. Вот, но я думаю, а что здесь, э, старая, не знаю, русская или не русская поговорка, мне кажется, будет уместно. Истина она лежит где-то посередине. А что я хотел сказать? Например, приведу ещё одного моего хорошего знакомого. У него очень серьёзный бизнес. И человек, например, взяв на к себе на работу своего молодого сына, совсем юного, который там был, может быть, 18 там или около 20 лет, понимает, что у него нет опыта, но у него есть ум, у него есть желание трудиться. Он не поставил его сразу руководителем всего этого хозяйства. Он понимает, что ему скоро на пенсию идти. Он стал его готовить. И он подошёл мудро. Он поставил его на обычную рядовую должность, обычного рядового сотрудника, чтобы он начал вникать вообще, как этот бизнес работает, понял вообще, для него ли это. То есть это вот как раз та то, тот здравый подход в бизнесе, который говорит о том, что надо всё-таки и к своим сотрудникам, и к бизнесу относиться как-то бережно, здравомысленно. А вот я всё к этому абсолютно согласен. Независимо от давления родственников. С этим я совершенно согласен. Независимо от там давления родственников. Да, да, то есть надо искать какую-то золотую середину, чтобы и естественно, если у тебя есть сын, наследник, и он умён, но он пока не имеет опыта, Ну глупо его ставить сразу президентом компании, даже если тебе завтра на пенсию. Можно потерпеть, немножко отложить пенсию и дать ему возможность вникнуть в дела. Не ставить да сразу наверх этого Бергерна, это он там порушит. И видел, так. как делают и другие. Что ещё хотел сказать? У сыновей есть и дипос да. комплекс. Они в принципе являются э вот этими гробовщиками собственных отцов. Они не хотятся. Трудятся, это не у всех так бывает, есть сами. Если... Это практически универсально Мотивация. в таких случаях это подавлено. То есть отец настолько подавляет или или мать подавляет так, чтобы это не проявлялось, то этот мальчик паенка идёт и делает и даже думает, что именно это то, что ему хотелось сделать, но а природой заложено. Это уже другая история. Вы знаете, это природой, это та же самая история, история, что дети с нами кооперировать не желают. Они хотят всё новое, всё другое. Мы им представляемся идиотами, и болванами, а если таковыми не представляемся, то э выпите с ними, и они вам скажут, что они по-настоящему о нас думают. Вы вот понимаете? Это природой заложено. То есть это так же, как в стае вот этих орангутангов, там молодой пытается скинуться э-э главаря, вожака или в волчью стаю или там в львиная той самой. Точно так же те же самые намерения и склонности мы имеем и в человеческих э-э ситуациях. То есть э ребёнок это отдельная тема, кстати. Безусловно, я всех своих детей э пытался привлекать. И, конечно, они соблазняются этими условиями, они привлекают. Очень часто они приносят какую-то пользу, но жутко от этого мучаются, потом жутко от этого страдают. Такое же бывает в отношениях между братьями, иногда старшими, младшими и так далее. Ну понимаете, единственное, что они не способны понять, что эти чувства являются не индивидуальными отношениями с данным конкретным родственником, а их биологическими как бы наклонностями, которые не имеют никакого отношения к современному человеческому обществу, ну и интеллекта и владения собой не хватает для того, чтобы это осознать. И они каждый раз воспринимают эти отношения как вот уникальные именно конкретно к этому отцу, именно конкретно от этого сына. И в этом огромная трагедия, вы понимаете? Вот, и получается, что вы говорите это мудро. А бывает мудрость, если бы э мне дали бы прожить снова жизнь, скорее всего, э я бы старался никого из своих родственников никуда не привлекать. Потому что именно прибешивают, хотя давление огромное. Ведь э У нас ведь что происходит? У нас на одного деятельного есть сотни бездеятельных, которые вешают свои проблемы на этого несчастного одного. То есть есть некие такие вот решалы, которые за всех все должны решать. А все остальные начинают на них навешиваться. И навешивают всех своих друзей. И навешивают всех этих самых. А они вот пытаются решить, устроить... э туда-сюда. То есть вы, скажем, этого сына не возьмёте, а он начнёт там вам наркотики, то всё, пойдёт не на ту работу, дочь пойдёт в проститутки, понимаете? То есть вот эта позиция решалы за всех, а активного успешного человека нужно пытаться её избегать. Потому что она заведомо проигрышная, когда все вас ставят в позицию, что вам больше всех надо. и все всё разваливают. Понимаете? Вот и извините, э э очень важно заявить, доказать и проявить на деле, что вам глубоко на всё пофиг. Вы понимаете? Даже если вам не пофиг. Я я бы не Потому сказал, что только с этой позиции. Может, кон... надеется, что что вас оставят в покое. Но да, да. ваш конструктивный подход абсолютно. Это не пофигистский подход, я считаю. Это именно конструктивный подход к бизнесу, конструктивный подход к своей семье, к своим детям. Поэтому вы на себя, пожалуйста, не это поклёп не нужно. Я вам скажу, такой. я на учусь. Вот учу... это конструктив. Нет. Я был знаком с очень, э, мудрой mm -hmm. и симпатичной скортницей. Mm -hmm. И она любила говорить: "У меня нет совести". И как бы к ней никто уже не мог ничего при приложить. Ну если у человека сам говорит: "У меня нет совести". И вы знаете, я перенял это у неё. И я всем говорю: "У меня нет совести". Понимаете? А что можно сделать? Ну нету и нету. Они говорят: "Вот сделай то". Я говорю: "Нет". Они говорят: "Так пойми совести". Я говорю: "А у меня нет совести. У меня нет совести". Понимаете? Потому ну, что наличие ну, вот ну, этой да. совести, наличие вот этого чувства, что мне больше всех надо, приводит к инфарктам, к разрушению бизнеса, к посадкам в тюрьмы и прочим самым разным вещам. Потому что люди, они пытаются э сбросить свои э заботы и проблемы на того, кому больше всех надо. Кто хочет всё фикс, кто хочет, значит, что всё было чистенько, правильно, А если вы говорите в какой-то момент, да, я вот с трудом без мата выражение, э, да мне всё равно, да? Вот. А они вам не поверят, потому что если он всю жизнь было не всё равно, они ещё будут продолжать вас это самое. Но когда в какой-то момент действительно в обстанет всё равно, вы поймёте, насколько бесполезно пытаться всех пристроить. Вглядишь, они все располсутся и сами пристроятся, и окажется, что и нафиг вы им не нужны были вроде. Понимаете? Вот. И вот это вот, конечно, возникает рефлекс. Допустим, у вас появляются новые отношения, вы женитесь и сходите с новой сиёрой, и тут же пошло-поехало. Это во сюда пристроил, это вот туда сделал, это так, это так, это так. выбиваетесь сразу, так сказать, в вожака семьи, ну что поделаешь, в конечном итоге это всегда приходит к одному. Люди этого не любят. И в конечном итоге вас скрыто ненавидят. И скрыто пытаются вам так подпортить. А то, что им самим это подпортится, им это, в общем, все равно. Я хочу вас поблагодарить на, на на другую тему сказать ещё. Да-да, пожалуйста. А вы затронули такой момент важный, как надо приспосабливаться к жизни. Помните, вы когда говорили, а очень важный момент для наших зрителей, возможно, будет полезно а что-то услышать, какие-то интересные моменты, связанные с этим, потому что мы тему затронули, мы её по пообсуждали. идёт где глубже, где-то менее глубже по вершкам прошлись, но на многих, я думаю, зрителей, а я надеюсь, мы у нас ещё будет возможность общения со зрителями. А кто ещё остался с нами сейчас, будет интересно узнать, как же приспособиться к жизни, когда ты находишься в такой ситуации, ты видишь бизнес не человеческим лицом, а ты э должен принять решение уходить или же терпеть. Вот и в данной ситуации какие могут быть советы? Может быть, какие могут быть, э, скажем, пути выхода из данной ситуации? А, наверное, будет, как вы думаете, интересно будет вот это обсудить сейчас на в конце нашей программы это. Ну, пожалуйста, да, давайте. Знаете, я прежде всего э наблюдал, что люди все по-разному реагируют на такие ситуации, очень тяжёлые в своей карьере или в жизни. Превыше всего, наиболее тяжело а реагируют люди, которым свойственно по покалификации, как я считаю, гиппократа, быть больше меланхоликами. То есть люди, которые легко ранимы, склонны глубоко переживать, даже какие-то незначительные трудности, им очень трудно оставить эту работу, им очень трудно иной раз э как-то вот принять какое-то решение. Но чтобы принять решение, надо здраво прежде всего. Здесь прежде всего человеку надо, наверное, быть, э, стремиться развивать какую-то волю. А волю можно развивать любой человек, независимо от того, он больше склонен к меланхолии или же у него более твёрдые какие-то качества. Волю всегда надо все поддерживать, развивать. Это первое. Второе прежде всего надо здраво понять В зависимости от того, где ты находишься, в какой ситуации, какую ты преследуешь цель. Первое, а ты, например, только в начале своей служебной лестницы, например, у тебя минимальные компетенции. Сейчас же у нас в мире как, э, специализация в основном, да? То есть люди чётко заточены под какую-то узкую специализацию, и все работодатели стараются в основном искать спецов именно в узкой отрасли. И человек, который в этой узкой специализации, он профессионал, он может рассчитывать на самую высокую зарплату, на самые лучшие условия. Это первое. И что я хотел сказать? Если человек вот, ну, человек должен определить прежде всего для себя, в каком моменте он находится. Первое если он, например, в самом начале своей карьеры, то иногда даже если какие-то жёсткие условия внутри компании, например, Может быть, стоит потерпеть, чтобы развить, чтобы получить какой-то хороший опыт, и это будет трамплином для продолжения карьеры уже в других компаниях или, может быть, для создания своего бизнеса. Второе, если человек, значит, находится, например, на пике своей карьеры, и он видит, что реально он конкурентоспособен, и он понимает, что он реально сможет найти работу, естественно, А надо оценить прежде всего, что за компания, в которой он находится. Например, в компании нет продаж, нет развития, например, кумовство, варство, нет новых людей, нет новых идей. Но понятно, что ловить там нечего. Любой здравомыслящий человек Ну, я бы не сказал. За то снизу туманным. Это, это как раз очень хороша. Вот это понимание. Мне кажется. Вот. У меня ж слюнь. Семь типа пять человека профи. Так. Ну давайте, давайте тогда отойдём немножко от мысли. Я всё-таки придерживаюсь такого мнения по правилу Парето, что Смотрите, в любой проекте, в компании уже существует, значит, у неё что-то наработано. Значит, можно это э изучить эту нишу я и понял. сделать себе точно такую же. Я понял. Да, наоборот, для нас консультантов, время, может... для нас консультантов, когда в компании всё пучком, э делать-то нам там нечего. Наоборот, чем больше развал, тем тем я вам Ну, в некотором роде да, я могу сказать, но ещё зависит те факторы, о которых я ещё и сказал. То есть если, например, там к умовству, в раство, вы проявить свои эти качества не сможете, и другие негативные моменты, отсутствие мотивации нормальной, например. Э, слушай, рядом, вот я хотел рассказать буквально пару минут. А и сейчас такая модная тема есть KPI. У вас есть такая тема? Угу. KPI. Ну то есть, а выстраивать систему мотивации по определённым маркерам, по определённым показателям. И вы знаете, в ряде компаний в большом количестве, они делают следующим образом. Они в начале, когда берут человека, чтобы его привлечь на собеседование, они ему, а он, естественно, задаёт вопросы, какой, какая у вас мотивация. Они ему рисуют красивые KPI. Но потом на второй-третий там пятый месяц его работы, я образно говорю эти цифры, может быть, через год работы, когда человек уже осел в компании, он уже максимум из себя выжал, освоил клиентскую базу, например, свои какие-то компетенции, и компания максимально получила от него, они специально завышают KPI показатели э таким образом, чтобы человек не мог больше зарабатывать в сравнении с этой зарплатой. Поэтому здесь на все маркеры надо посмотреть. И в зависимости от этого принять решение, нужна ли тебе эта компания. Если это тебе даст какой-то опыт, а можно годчик в такой компании поработать и уже пойти на другую зарплату в другую компанию. А маленькая зар маленькая зарплата, может быть, и другие факторы, например, э причина плохой работоспособности. Человек почему, может, например, у него какая, может быть, он может шикарно быть специалистом, но у него может быть плохая работоспособность. Это может быть по разным причинам, например, на в отпуске давно не был, не отдыхал. Это, может быть, это причина. То есть людей гнобят, не дают возможность отдыхать нормально. Там 1-2 недели за праздник раз в год. Сплошь и рядом нарушение законодательства. Вторая причина, может быть, психологический климат. Если психологический климат тяжёлый, во-первых, человек своё здоровье теряет. 30% жизни в основном человек находится на работе, да? И человек теряет все болячки к нему начинают приставать, потому что он психологически выгорает. компанию, у которой моральный климат довольно-таки тяжёлый в коллективе, там и в компании отношения. Поэтому стоит, нам, повторюсь ещё раз, стоит оценить, если тебе это надо для опыта, если ты только в начале своего пути, наверное, стоит, может быть, и потерпеть, если есть какой опыт там получить. А если же ты специалист, который э-э отбор тут, который с руками, я считаю, что в любой сфере максимум 10-20% специалистов от Бога. Это везде, в бизнесе, в медицине, в продажах, а в э где ещё в в обучении, в образовании. То есть максимум 10-20% педагогов, медиков, э без безсменных от Бога, остальные все серой мышки. Это моё личное мнение, опять же, правило Парето. А многие это из из способностей, у многих это из-за того, что они очень трудолюбивые, они в своей профессии профессионалами становятся, помните, э комиссар Коломбо, да? Э Питер Фальк, да, такой фильм известный, легендарный. И Питер Фальк сказал такие мудрые слова. А говорит: "Когда я был ещё молодым лейтенантом, а я обратил такую на такой момент э своё внимание, что очень много есть людей молодых, которые умнее меня, сильнее меня. И я понял, что если я буду много трудиться, А они очень ленивые эти люди, многие по природе. Если я много буду работать в своей профессии, то я пере... я буду лучшим в своей профессии. И в результате он стал самым человеком, которого звали расследовать те убийства, которые не мог расследовать никто. То есть э таких специалистов в любой сфере их можно по пальцам пересчитать. Поэтому если человек, я что хотел сказать, э считает, что он где-то в середине или уже э на пике своей карьеры, на пике своих компетенций, то ему там ловить нечего в такой компании. Он может работать в компании, где он будет получать удовольствие каждый день приходя на работу за хорошие деньги, или может создать свой бизнес. Вот что я, собственно, хотел сказать. Я хотел сказать, что существуют профессиональные работники, а работающие вот специфически на компанию определённого размера, на определённых позициях, а они паразиты. Они никогда ничего полезного не делают, но придраться к ним невозможно. Они умудряются вот так себя вести, так рапортовать, так. То есть всегда оказывается дураком начальник или со сотрудники вокруг них. А я сам пал жертвой одного такого сотрудника, который проработал у меня целый год за 60.000 долларов. Толку от него не было никакого. Волить его было невозможно, потому что он всё делал прекрасно. Он каждый день рапорты, всё это самое, всё так, знаете ли. А он привык работать на более крупные компании, где этого не замечали, что толку от него никакого. Я-то замечал. И всё время такое ощущение, ну как это, такая корова нужна самому, такой солидный сотрудник, и такая у него это и всё, он делает как положено и всё. Вот. То есть вот э таких э паразитов их э, достаточно много в корпоративном мире. Они не могут выжить э, в мелких бизнесах, они от них и э сторонятся, да? Есть э люди, которые как раз работают с мелкими бизнесами. Вот. Но, а э, в общем и целом, а э, как бы очень много э есть людей, которые э ничего полезного для своего работодателя не делают. А очень многие его обманывают, начинают хорошо понимать, э каким образом его легче обмануть, чтобы как можно дольше просидеть и получить деньги. А в странах с хорошим социальным обеспечением, где каждый полгода зарабатывают на э пособие по безработице по 75% от их работы, работают вообще только полгода. Поэтому ты берёшь человека, пока ты его научишь, пока он наконец может наконец что-то делать полезное, он берёт и увольняется. А зачем ему работать следующие полгода, если ему будут платить 75% зарплаты, а он ещё пойдёт по чёрному где-нибудь будет работать. Знать или ещё что-нибудь. То есть Мотивы самые разные. Вот у нас в Канаде в течение этих периодов COVID уже почти полтора года практически всякий, кто не имеет дохода или говорит, что его не имеет, а очень легко получает 2.000 долларов в месяц. А стало чрезвычайно трудно кого-то нанять на работу. Ну потому что зачем им идти и работать, если им и так платят Понимаете? Вот. То есть вот самые различные как бы факторы в этом отношении. Если вы бизнесмен и э у вас э, идёт рост как бы э компании, и вам нужно нанимать работников, то как бы лучше всего их не нанимать, стараться работать с субподрядчиками. То есть такими же самостоятельными бизнесменами. которые относятся к сервисам, которые они вам э дают как к бизнес-сервис. Они наиболее надёжны, с ними легче всего перестать работать. Вы понимаете, да? Вот. А поэтому это наиболее предпочтительно. Поэтому вот сейчас фрилансинг, особенно сайты этих фрилансингов и прочее, они становятся предпочтительнее, чем наём постоянных сотрудников, особенно когда мы все перешли на удалёнку. То какая нам разница? Там вы по крайней мере имеете какое-то влияние на дальнейшую карьеру вашего сотрудника через фриланс-сайт. Вы можете ему испортить рекомендации. Вы можете на него написать, там, если он вас будет обманывать или обижать или ещё что-то делать. То есть вот такой сейчас сдвиг происходит. И действительно, если вы посмотрите, э, да, наиболее успешные рабочие отношения у меня сейчас с фрилансерами. Вот. А у меня есть сотрудница, которая со мной до сих пор работает уже э почти 18 лет. Кстати, вот, э есть и такой пример. Но надо сказать, что я пытаюсь быть наиболее э дружественным, а пытаюсь как бы создать персональные тёплые отношения с, с сотрудником. Вот. Даже если я очевидно вижу, что здесь может быть не выйдет особой пользы и прочее, э зачем мне нужна конфронтация? Знаете? Вот. Кроме того, э скажем, вы его надели для одних каких-то вещей, конъюнктура в компании поменялась, но отношения сложились, и вы уже пытаетесь его перенаправить на какие-то другие направления, допустим. То есть да, я ценю очень человеческие отношения, и уж никак не считаю себя выше тех, кто работает на меня. А я осторожен со всеми людьми, потому что из опыта жизни знаю, что разълённый человек и обиженный человек может принести огромный вред несопоставимый со своей позицией у вас. Вот. Ну вот это та мудрость, которую я, так сказать, могу с вами поделиться за свою полувека жизни. Давайте на этом мы завершим этот интересный разговор и ответим всё-таки на вопрос: увольняться или не увольняться? А это всегда индивидуально для той или иной ситуации, да? Обычно, э, принять на себя такое решение достаточно тяжело. И здесь вопрос, какая альтернатива, потому что уволившись, вы столкнётесь с тем, что он перестанут постоянно платить деньги. И это как бы очень большой минус. Поэтому обычно не следует увольняться, пока вы не нашли хорошей альтернативы. Ну если у вас не остаётся как бы выбора, то то, наверное, лучше уволиться самому, а не ждать, когда уволят вас, потому что это снижает вашу самооценку и вызывает у вас раздражение. Или даже если это произошло, то во всяком случае с себе и всем говорить, что вы сами ушли. Вот, э, что по сути дела всегда будет правдой, потому что то, что вы говорите, то то оно и есть. во всяком случае для вас и для тех, кому вы говорите. Вот, собственно, такой совет. И ещё, как можно быстрее взрастеть. Именно взрастеть, вот я говорил э с а с приютом. Ну, мы занимаемся благотворительностью в Иркутске большой приют, организованный бизнесменом, и там курсы для бездомных, как устроить свой бизнес. То есть они их не учат быть работниками, а они их учат быть какими-то бизнесменами, понимаете? Ну хотя бы мелкими или чем-то. Потому что по сути дела вот эта вот жизнь, она она неотличима от бизнеса. А-а, да, мы выходцы из советской системы, где работа была гарантирована, минимальная зарплата там всё равно какая-то платилась, был бесплатный хлеб в столовых, э, тоже голодным как бы не окажешься, да? И э возможности потратить деньги особенно не было, на толку на толкучках это всё стоило безумно дорого. А больше всего нам нравилось общаться с друзьями и и пить водку. Вот, это были наши основные интересы конца, так сказать, восьмидесятых э и угара Советского Союза. Да. но э пора отходить от этих э принципов. И ещё вот я хотел сказать, всё зависит от того, какие у вас комплексы. Кто-то не переносит критики, потому что его родители всегда были с ним несправедливы. И э любое э любой упрёк со стороны начальника, он воспринимает, э, знаете, как гештальт то что считается, то есть какая-то триг э триггер для его очень неадекватной реакции. А кому-то совершенно всё равно, когда его критикуют, он спокойно к этому относится. И здесь тоже надо э соотносить, кто что может выдержать и кому больно, а кому не больно. А кому-то другое больно, а третьему третье больно. Да? Э тут тоже на на одной и той же позиции, в одной и той же ситуации вопрос, насколько у психологического состояния человека есть э определённые характерные особенности в зависимости от его прошлого, от его умения анализировать ситуацию, так сказать, держать себя в руках и прочее, прочее, прочее. Э, хочу вас очень поблагодарить. Я думаю, что это была очень интересная тема и э до новых встреч. Спасибо.